Глава 32. Лжец, колдунья и поле боя. Сьюзи Стонкер и Фредерик были уже у выхода из обсерватории, когда Меридиан, пошатываясь, открыл дверь своего кабинета. Он отдал несколько приказов наблюдателям, и некоторые из них поднялись со стульев, а другие, робкие и ошарашенные, остались на своих местах. Сьюзи встретилась взглядом с его светлостью, За мгновение до того, как они вышли в коридор, и с облегчением вздохнула, когда дверь за ними закрылась. На лице Меридиана читалась такая слепая ярость, что пробирала дрожь. «Куда мы идем?» — заныл Фредерик, когда Сюзи силой нажала на кнопку лифта. Она слышала, как он поднимается, и мысленно его поторапливала. «Извини». — ответила она лягушонку. — Мы придумаем, как вернуть тебе прежний облик, обещаю. Я не могла не задать Меридиану этот вопрос. — В прошлый раз ты тоже обещала, — пробормотал Фредерик. — Лучше уж сидеть в снежном шаре, чем потерять всю свою память, дружок, — сказал Стонкер, нервно оглядываясь на дверь обсерватории. — По крайней мере, ты все еще ты, по большей части. Лифт наконец приехал, и Урсула втолкнула их в дверь еще до того, как они открылись до конца. Сьюзи ударила по кнопке, которая должна была отвечать за этаж библиотеки. Вдруг дверь обсерватории распахнулась, и в конце коридора возник меридиан. Он держал перед собой трость словно оружие, и ее кончик искрился магией. «Назад!» — крикнул Стонкер. Они прижались к стенам лифта, и выстрел прошел в нескольких сантиметрах от уха Сьюзи, попал в заднюю стену и оставил на ней опаленный след, от которого воняло мусорной корзиной, промокшей под дождем. — Я приказываю вам остановиться! — рявкнул Меридиан. Он побежал к ним по коридору, но двери лифта уже закрылись, и кабина поехала вниз. Сьюзи вытерла пот со лба. — Что ж... «Над гостеприимством ему работать и работать», — заметил Стонкер. «Не помешало бы научить этого парня хорошим манерам». Урсула заревела, соглашаясь с его словами. «Ты так и не сказала, куда мы идем», — напомнил Фредерик. «И зачем задала тот странный вопрос про леди Сумарк? каната здесь при чем?» «Это тебя надо спросить», — ответила Сюзи. «Ты заявил, что она собирается захватить власть над невероятными местами». «Нет». Я всего лишь сказал, что их хотят завоевать, а кто не говорил? Это ты подумала на Леди Сумрак, а я решил тебя не разубеждать. Почему это? Я подозревал, что Меридиан за нами наблюдает, и решил, что он тебя не тронет, если ты не будешь ни о чем догадываться. У меня бы все получилось, если бы ты не раскрыла ему все карты. А мне почем было знать?» Сюзи покраснела от стыда и обиды. Она и подумать не могла, что Фредерик врал только ради того, чтобы ее защитить. — К тому же ты до сих пор не объяснил, как попал в снежный шар. — И на борт экспресса, если уж мы об этом заговорили, — ставил Стонкер. — Не мое дело, конечно, что люди кладут в посылки, но с такими причудами я еще не встречался. — Это не я виноват, — ответил Фредерик. — Леди Сумрак прислала мне глобус, чтобы я поместил в него все собранные в обсерватории сведения и отправил ей, но я не посмел. Если с помощью этой обсерватории можно управлять всеми невероятными местами, леди Сумрак ни в коем случае нельзя об этом знать. Из нее правитель получился бы куда хуже, чем из Меридиана. — Как же ты поступил? — спросила Сюзи. — Я же говорил, — ответил Фредерик, — что убежал. Я не мог здесь оставаться, и к Леди Сумрак тоже пойти не мог, поэтому решил сам со всем разобраться. Помнишь, Меридиан признался, что сложно управлять марионетками, которые знают о том, кто дергает за ниточки? Так вот, я подумал о том же самом и решил раскрыть правду всему Союзу, чтобы его жители собрались вместе и свергли Меридиана. Тогда я стал бы героем, и родители с радостью приняли бы меня обратно. «Наш сынишка Фредди, знаете ли, спас невероятные места!» «Я хотел спрятаться, выяснить, как открыть нейроглобус, выскользнуть из башни через мусоропровод и проехать зайцем на поезде до западных болот». «Почему ты не знал, как открыть нейроглобус?» — удивилась Сюзи. «Ты же пользовался им до этого!» «Леди Сумрак наложила на него печать», — объяснил мальчик. «В него можно только добавлять сведения, а забирать их нельзя». Для этого надо прочесть особое заклинание. И почему я не догадался, что эта печать не единственная? — В смысле? На сфере лежало проклятие. Я не смог открыть нейроглобус и попытался разбить его молотком. А потом раз — и вот я уже внутри, сижу за стеклом. Сюзи ахнула. — Так ты нейроглобус? — Вроде того. Он запер меня в себе и преобразился в сувенир. Так леди Сумрак зло надо мной подшутила. — Я так и не понял, как ты попал в наш поезд, — сказал Стонкер. Фредерик замолчал, и Сюзи поняла, что он собирается с духом. — Мои родители, — тихо пропищал лягушонок, — они меня упаковали и отправили леди Сумрак. Я их умолял этого не делать, но она уже предложила им ту же сумму, которую изначально обещала мне. Наверное, им тоже хотелось разбогатеть. Сюзи не знала, что на это ответить. Она все еще недолюбливала Фредрика, но ей было очень его жалко. В конце концов он старался ради благой цели и не хотел, чтобы ведьма заполучила нейроглобус, пускай им и двигало желание впечатлить маму с папой. Можно сказать, что он поступил эгоистично, но в то же время родители Сюзи, например, всегда были рады ее видеть и не считали бесполезной обузой. А уж продавать дочку им бы вовсе не пришло в голову. А вот Фредерику не повезло. Сьюзи поклялась, что постарается не сердить и не раздражать родителей, когда вернется домой. Наверное. Где-то неподалеку раздалось глухое бабах, и кабина лифта затряслась. Послышались шипение и треск. Казалось, где-то рядом ударила молния. Ноздри защипало от запаха дыма. «Держитесь!» — сказала Сюзи. «Мы приехали!» Лифт замер, двери отворились, и они вышли на поле боя. Лунная стража стояла у стены в читальном зале библиотеки и отстреливалась от наступающих статуй из плазменных ружей. Каменные тела расплавлялись под горячими потоками белой энергии, и от них поднимался вонючий дым. Павшие воины рассыпались на щебенку, их место занимали другие. Так они бесконечно сменяли друг друга, постепенно приближаясь к стражницам. «Если у вас еще остались взрывные бутылочки, сейчас самое время их использовать!» — крикнула Неома, и ее золотой зуб ярко блеснул. Она выстрелила в ближайшую статую и расщепила ей голову. Сьюзи, Стонкер и Урсула пригнулись, увидев летящие по воздуху бутылочки с кислотно-зеленой жидкостью. Они попадали в статуи и взрывались, разнося каменных воинов на кусочки и отбрасывая их в стороны. Стражницы опустили ружья и накрыли головы руками. Около секунды Сюзи не слышала ничего, кроме свиста каменных обломков, которые рикошетили от стен и рассекали тяжелый воздух. — Пожелайте мне удачи! — прошептала она, промчалась мимо Неомы и встала между воюющими сторонами. — Хватит! — крикнула Сюзи. — Помогите! — взвыл Фредерик. — Она сошла с ума! Никто их не слушал. Выжившие статуи поднимались на ноги и смыкали ряды. Стражницы снова брали их на прицел, готовые стоять до конца. «Готовь — Готовьсь! — рявкнула Неома. — Сельсь! Выкрикнуть «Пли!» она не успела. Из-под ног статуи выскользнуло нечто черное и стремительное, и по полу разлились чернила. Они поглотили трех каменных воинов. Те с воплем провалились в темноту, и от них ничего не осталось. Сюзи вспомнились последние минуты перед смертью Вильмота. «Назад!» — закричала Неома. Сьюзи, уходи оттуда!» — завопил Стонкер. Урсула заревела. Сюзи зажмурилась. Если из-за ее затеи что-то и выйдет, это должно случиться именно сейчас. — Сумрак! — заорала она во всю мочь. Фредерик заскулил. — Что? — спросил знакомый голос. — Я слушаю. Сюзи открыла глаза. Леди Сумрак стояла перед ней, опершись на трость. Сюзи тут же позабыла о страхе, и ее охватила необузданная ненависть к волшебнице, которая убила Вильмотта. Сюзи очень хотелось на нее накричать, прицелиться палочкой Флетча, но она прикусила язык и вжалась ступнями в пол. — Я пришла вернуть вам нейроглобус, — сказала Сюзи. Леди Сумрак с недоверием посмотрела на снежный шар. — Вот так просто? — Нет! «Вы обратите его в человека и отпустите нас всех с миром, а вам достанутся сведения, которые собрал Фредерик». «Не уверена, нужны ли они мне теперь», — ответила леди Сумрак. «Ведь я уже захватила костяную башню». «Еще нет!» — огрызнулась Неома. Колдунья посмотрела на нее с сочувствием. «Если бы вам хотелось захватить башню, вы бы давно привели сюда свою армию». — сказала Сюзи. — А раз вы этого не сделали, значит, сейчас прилетели за Фредериком. Леди Сумрак приподняла бровь и показала кончиком трости на лоб девочки. — И делала все ради того, чтобы я его не заполучила? Что изменилось? — Я узнала правду, — ответила Сюзи. — Лорд Меридиан управляет союзом. Сначала я думала, что вам тоже этого хочется. Но он сказал, что это не так. Это ему поверило? Почему? Потому что он не хотел в этом признаваться, а значит, вы намерены ему помешать». Губ леди Сумрак коснулась едва заметная улыбка, но рука, держащая трость, не дрогнула. «Разумеется, глупышка. Или ты думала, что Фредерик мне нужен для того, чтобы коротать вечера за приятной беседой?» Сюзи слышала, как стражницы занимают более выгодные позиции и готовятся к бою. По спине у нее пробежали мурашки. Если они откроют огонь, Сюзи тоже рискует попасть под обстрел. А если в нее попадут, от девочки ничего не останется. «Вам нужны собранные им доказательства», — сказала Сюзи. «Зачем? Какая от них польза?» потому что она и не думала на меня нападать». Это был голос лорда Меридиана, и все повернулись ко входу в читальный зал. Он прошел мимо стражи и остановился рядом с Сюзи. «Это не вызов, а арест. Она хочет упрятать меня в тюрьму, но без доказательств руки у нее связаны. Верно, Селена?» Сюзи вздрогнула. Ей в голову не приходило, что у леди Сумрак может быть имя, и кому-то может хватить наглости так фамильярно к ней обратиться. Саму волшебницу это ни капли не смутило. — Ты слишком далеко зашел, Айбек, — сказала она. — Правильно, мама меня предупреждала. Я, как хранительница обсидиановой башни, обязана вмешаться. — Обязана, — хмыкнул старик. «Да тебе не терпелось раздавить меня, как жука! Ты так и не изменилась с детства! Всегда стремишься уничтожить то, что мне дорого! Но сегодня я положу этому конец!» «Подождите!» — Сьюзи в изумлении перевела взгляд с лорда Меридиана на леди Сумрак и обратно. «Так вы брат и сестра?» «Близнецы!» — ответила волшебница. «Разное яйцо». «Счастью», — добавил Меридиан. «Хорошо, что у меня не такое лицо». Леди Сумрак насмешливо ему улыбнулась. «Но фамилии у вас разные», — пробормотала Сюзи. «Это титулы», — объяснила леди Сумрак. «Мы получили в придачу к башням и нашим обязанностям». Она пронзила Меридиана осуждающим взглядом. «Я должен был совершенствовать союз», — оправдывался Меридиан. «Этим я и занимался». «То есть шпионил за жителями и правителями невероятных мест», — подсказала Сюзи, «чтобы заставлять их плясать под свою дудку». Леди Сумрак кивнула. «Этого я и боялась. Неужели ты думал, что я не замечу твою подзорную трубу? У меня челюсть свело, когда ты ее на меня направил». Меридиан нахмурился. — Наверное, зубной врач плохой попался. Избавь меня от своих шуток. Волшебство такой силы не скроешь от колдуньи, даже на большом расстоянии. А потом я начала замечать линзы подзорных труп повсюду, в какой бы уголок союза меня не занесло. Так мне удалось связаться с юным Фредериком. Он слишком часто разглядывал ферму родителей, и она вся пропиталась запахом волшебства. Я вышла во двор и стала дожидаться, пока он меня заметит». Леди Сумрак мрачно посмотрела на снежный шар. «Если бы мальчишка не решил, что он всех умнее, я бы уже положила конец этому безумию». «Извините», — тихо простонал Фредерик. «Я думал, что вы собираетесь захватить обсерваторию. Пожалуйста, отпустите меня, я больше не нарушу свое слово. Обещаю!» Неома хмыкнула. «Твое слово ничего не значит», — ответила леди Сумрак. Она перевела взгляд на Сюзи. «А вот твое...» Сюзи казалось, что она видит, как за сиреневыми глазами колдуньи копошатся коварные мысли. «Пожалуй, я готова с тобой договориться при одном условии». «Каком?» — спросила Сюзи. «Я отпущу твоих друзей, а ты займешь место Фредерика в снежном шаре». Все ахнули, а Урсула зарычала, но Сюзи как будто их не слышала. В голове у нее гудело, и все мысли занимало пугающее предложение леди Сумрак. — Тебе не повредит провести несколько лет у меня на каминной полке? — продолжила волшебница. — Или в шкафу, если ты мне наскучишь. Может, тогда научишься уважать старших и тех, кто лучше тебя? сюзи ее слова задели за живое и в ней начала закипать ярость рвущаяся наружу сюзи понимала что следовало бы держать язык за зубами но терять уже было нечего ну что леди сумрак ей еще сделает лучше повторила она и ее лицо залила краска чем это вы лучше других по крайней мере я не воровка ответила леди сумрак нет Согласилась Сьюзи. — согласилась Сюзи. — Вы — чудовище! Леди Сумрак даже не шелохнулась, зато ее тень стала гуще и загнулась, и начала вбирать в себя чернила, залившие пол. Меридиан нацелился палочкой на волшебницу, и статую шагнули вперед, подняв мечи. Стражницы встали на изготовку. Сюзи продолжила... — Мне без разницы, что сейчас вы поступаете по совести. Ведь вам не хочется, чтобы вас уважали. Нет, вы хотите, чтобы вас боялись. Вы над всеми издеваетесь, угрожаете и оставляете после себя только разрушение. Вы не заслуживаете моего уважения, и уважать я вас не собираюсь. Особенно после того, как вы поступили с Вильмотом. Леди Сумрак нахмурилась. — Виль? Кем? Почтмейстером. — ответила Сюзи. — Помните в Неужели вы его так быстро забыли? По выражению лица ведьмы было ясно, что она и впрямь про него забыла. а, -а, -а ты про того нервного малыша с Бланком? Он был моим другом, — сказала Сюзи. — А вы его убили. — Ничего подобного. — Как так ничего? Глаза Сюзи защипала от слез. — Я все видела. — Разве? Леди Сумрак подняла руку и щелкнула пальцами. Все вздрогнули, ожидая увидеть магическую вспышку, но вместо этого услышали испуганный крик вдали. Они огляделись, пытаясь понять, откуда идет звук, но он шел словно ниоткуда. Крик все усиливался и приближался. Вдруг тень на полу как будто поежилась, а потом выгнулась и что-то выплюнула. Небольшая фигурка взмыла в воздух и рухнула на полу ног Сюзи. Девочка опустила взгляд и увидела ошарашенное лицо Вильмата. Привет! — сказал он, потирая затылок. — Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? — Вильмот! — Сюзи упала на колени и крепко его обняла, чуть не уронив Фредерика. — Вижу, ты приглядывала за моей фуражкой! — сказал он. — Я думала, ты погиб! Что с тобой произошло?» «Я бросила его в запасной пространственный карман, который всегда ношу с собой», — объяснила волшебница. «Мне не хотелось тратить время на всю эту бюрократию. Честно говоря, я не понимаю, из-за чего вы все разволновались». «Почтмейстер!» Стонкер ринулся вперед, а за ним поспешила Урсула. Машинист попытался похлопать друга по плечу, но руки у него были все еще закованы в наручники и жест получился скорее не дружеским, а больше похожим на удар в карате, от которого юный тролль чуть не распластался по полу. «Я уж думал, что больше никогда тебя не увижу!» Урсула развела лапами, насколько это было возможно в наручниках, и заключила всю троицу в настоящие медвежьи объятия. «Очаровательно!» — прокомментировала леди Сумрак. «А теперь поспеши с выбором, девочка!» «Ты и так потратила уйму моего драгоценного времени!» Воздух в библиотеке накалился от магии, искрящейся на кончиках ее трости и трости Меридиана. «Сюзи!» — Вильма растерянно посмотрел на девочку. «О чем это она?» Сюзи храбро улыбнулась и выскользнула из объятий Урсулы. «Мне очень жаль!» — сказала она. Медведица хотела было снова притянуть ее к себе, но Сюзи шагнула назад — «Иначе она вас всех не отпустит!» Меридиан прокашлялся. «Есть другой выход!» — сказал он. «Какой?» — огрызнулась Сюзи. Она не верила, что старик в самом деле искренне желает ей помочь. «Простейший!» — ответил Меридиан. «Стража! Застрелить ее! Расстреляйте их всех!» У Сюзи душа ушла в пятки а Урсула крепче прижала троллей к груди, готовые защищать их до последнего. Но стражницы только переминались с ноги на ногу и вопросительно смотрели на капитана. — Милорд, — сказала Нема, — мы обязаны защищать вас и костяную башню от врагов, а не работать наемными убийцами. Пожалуй, самое время вам засунуть свои приказы сами знаете куда. Она навела на него дуло плазменного ружья, и остальные девушки последовали ее примеру. — Предательство, капитан! — Меридиан горько усмехнулся. — За это вам угрожает изгнание! — Это мы еще посмотрим, старик! — ответила Неома, сверкнув золотым зубом. — Научись принимать поражение, Айбек! — сказала леди Сумрак. — Все кончено! — «Признай это!» Она протянула Сюзи руку, и девочка вздрогнула. Грудь сдавила от страха, к горлу подкатывала тошнота. Ей предстояло пожертвовать всем — свободой, достоинством, телом, будущим. Она чуть не расплакалась, когда представила, как мама с папой ищут ее и гадают, куда пропала их дочка. Фредерик, все еще сидевший на ладони Сюзи, подал голос. — Извини, Сюзи, я не хотела, чтобы все так закончилось. — Я тоже, — ответила она дрожащим голосом. Сюзи сделала глубокий вдох, разгладила складки на халате, убрала упавшую на лицо прядь волос и вложила снежный шар в руки леди Сумрак.